Глава восьмая. Из спальни в домике каторжников раздавался плач. Женщины, занявшие эту комнату, сгрудились вокруг молодой девушки лет двадцати и пытались ее успокоить, но не получалось. «Все будет хорошо, Маша, все будет хорошо!» Обнимали они ее, боюкая и тревожно переглядываясь. «Нет, нет, нет!» Текли из глаз девушки слезы, а сама она словно пребывала не здесь. Последняя оставшаяся в живых представительница рода Слуцких Повидала слишком много на этой войне. Смерть братьев, мамы, отца и младшенька сестры. И все это на ее глазах. «Я хочу к ним. Отпустите, отпустите!» Попыталась она вырваться, но бывшие ее слуги и няньки держали крепко. «Я приказываю!» Нянечки не послушались. Заварили ромашкового чаю, насильно напоив девчонку, и уложили спать, зажав ее между собой. «Спи, Машенька, спи!» Запела ей колыбельную из детства «Главная няня», возвращая девушку мыслями в те времена, когда она была счастлива. Половицы скрипнули, и каторжник, которому подселили холопов хозяина, отошел от двери. «Конец сентября уже. Вот время летит. Я прошел мимо вышки с кучей антенн, направляясь к теплицам. Шарик бежал рядом, охраняя. На некоторых он рычал, к другим ластился. «Собака у меня умная, не балонка. Запоминал я тех, кто ему не нравился, а кто по душе. Пригодится. «Ну, что у нас тут?» Зашел я в первую теплицу, засаженную несколько дней назад огурцами. Тепловентиляторы работали на полную. Стояла внутри температура за 30. Влажность поддерживалась вручную. Ходили между грядок девушки и дети с лейками. Не весть, откуда в теплице завелись бабочки пестрых расцветок. Летали они над головами. Детвора упросила взрослых сделать им «поилки», куда наливали воду, разведенную с медом. «Все хорошо, Семен Андреевич, растут, как на дрожжах». Счастливо обвела взглядом свое хозяйство Марфа Агафьевна по образованию агроном. Приставил я ее к делу, сделав здесь старшей. «Вижу», — оглядывал я подросшие, как по волшебству огурцы, зеленели подвязанные веточки, вытянувшись на полметра вверх. «Хотя почему как? По волшебству и есть». «А как вы сами? Все ли хорошо?» «Не нужно ли чего?» — спрашивал я, параллельно плетя формы дары природы. С открытым ртом наблюдали за волшебством самые маленькие помощники в теплице. Засветились с нами растения, под их дружный вздох. «Слава Богу, все есть!» — перекрестилась она. «Спать ложимся сытыми и в тепле. Вот только...» — замялась она. «Что?» — с любопытством посмотрел я на нее. «Баньки не хватает. Привыкли уже за много лет по выходным париться. Да с березовыми веничками». Оставим, пообещал я. «Мой промах», — повинился. «Сам-то я городской. Всю жизнь в четырех стенах прожил. Вот и не подумал». «Спасибо», — скомканно поблагодарила она, пеняя себя за длинный язык. Так, общаясь с новыми людьми, я обошел все теплицы и курятники. Навестил буренок и свиней. Подержал на руках крольчат. Люди везде были веселы и незлобливы. Притерлись друг к другу каторжники и холопы. Бывшие же воины рода слуцких занимались знакомым делом. Охраняли наш покой, установили они свои порядки с моего молчаливого согласия. Сергеич и отряд «Мангуст» были мягко задвинуты в сторону. Как мне удалось примирить народ с новой действительностью? Унять их гнев на чужих и в особенности на себя? Все началось с разговора с Андреем Потаповым, седым как лунь дедушкой, к которому прислушивались мои холопы, и слуги, и воины. «За несколько дней до этого». «Присаживайтесь», — указал я на лавку напротив. «Благодарствую», — осторожно присел он. «Ноги уже не те, что были раньше». Извинился за то, что облокотился о стол, сбив скатерть. «Пустое», — махнул я рукой, почувствовав себя виноватым. «Нет бы встать да помочь ему. А я тут сижу, корчу из себя княжича, хотя даже не наследник и никогда им не буду». «Чаю?» Разлил я кипяток из самовара, поставив перед ним чашку и блюдце. Пододвинул вазочку с вареньем и мягкие тульские пряники. Чем богаты? Пытался я исправить свою оплошность. Старость нужно уважать. Подув на поверхность кружки, он отпил. Глоток, другой. Хороший чай, терпкий, насыщенный, похвалил он. Что это за сорт? Тегуанинь или теньши? Показал он себя знатоком. Принцесса Рита, чуть покраснел я. Один из самых дешевых чаев подсунул. Впрочем, другого не было. Не подумал, не купил. Вот и сижу, как помидорка. Хех, ухмыльнулся он. Теряю хватку. Не прошло и пяти минут, как зрачки старика расширились, а на лицо выползла глуповатая улыбка. Стал он путаться в словах, минуя меня то Максимкой, то Егоркой. Зелье подействовало. Доверился новым людям на слово? Нет, хватит с меня лжи. Подлил я ему в стакан с чаем одно редкое зелье, украденное мной у любимой мачехи еще несколько лет назад. Никакой больше веры чужакам, пока они не докажут, что достойны. Времени мало. Торопился я, выспрашивая у деда подробности их войны с Гончаровыми, другие детали жития в Сибири и мелкие секретики, пока не заметил, что зелье выветривается, и прекратил допрос, переключившись на болтовню о погоде и видах на урожай мха в следующем году. Он так ничего и не понял, что не мудрено. зелье это редкое. Мачеха потом весь дом перевернула в поисках, но так ничего и не нашла. Косилась только на меня с подозрением. «Вот», — протянул я ему бумагу, — «прочтите». Он зашевелил губами, зачитывая вслух. «Я, Семен Андреевич, из княжеского рода Смирновых, находясь в трезвом уме и твердой памяти, обязуюсь дать вольную всем купленным мною на базаре города Сибирска холопом не позже, чем через два года, дабы жили они своим умом. С их же стороны, я требую неукоснительного выполнения своих приказов, трудолюбия и старательности. Покуда все требования будут выполнены, они обретут свободу. Дата, подпись. — Что скажете? — прервал я повисшую между нами тишину. — Это гораздо больше, чем мы рассчитывали, — честно признался он. — Гораздо? — потряс он бумагой, смотря на меня с сомнением. «Не верит. Условия и вправду выглядят слишком хорошими. Понимаю его. Но двойного дна там нет. Так я и сказал. Не хочу получить удар в спину и держать насильно тех, кто может этот удар нанести. Я вас понял. Молодежь, — мотнул он головой в сторону, — ухватится за эту возможность руками и ногами. Мы же, старичьи, их поддержим. Не подведем. Можете положиться на нас. Добро». Пожали мы руки, скрепляя сделку. Я работал на перспективу. За два года много воды утечет. Люди обзаведутся домами, хозяйством и никуда не захотят уезжать. Ну а ежели кто и соизволит меня покинуть, так и скатертью дорожка. «Да поди, нету уже грибов-то. Холодно. Может, вернемся?» — нудил рыжий, пока мы шли по лесу. Пристал он ко мне, как репей, увязавший следом. «А это что?» Приподнял я корзинку с одиноким красноголовиком в ней, маленьким и червивым. Эх! обреченно покачал он головой. Пошел он со мной неспроста. Договор со следователем надо выполнять. Вот папка и подослал его ко мне, увидев, что я собираюсь в лес. Ну да ладно. Борько умом не отличается, обвел я его вокруг пальца, зашив чащему с другой стороны, не там, где я вышел в свое время с волокушами и трупом на них. Но не прошло и получаса. Как я поплутал по буеракам, выписывая петли и якобы ища грибы, встали мы на нужный путь. Рыжий так ничего и не заметил. Были мы уже на подходе к той злополучной полянке. Я остановился и напоказ стал осматриваться, сверяясь с компасом. — Заблудились? — забеспокоился Бурка. Не, — отмахнулся я. — Это что, леса? указал я ему за спину, выпучив глаза. Рыжий резко обернулся и схватился за автомат. — Сон! — Шипнул я чуть слышно, и он завалился на бок. Подхватил я его, прислонив к ближайшему дереву. «Гав!» «Так надо!» Опрыскал я парня дурно пахнущей водой, отпугивающей крупную живность. «Теперь не съедят!» Прошли мы с псом сотню метров и оказались рядом с капканом. Побежал он к нему и стал обнюхивать, после чего повернулся к нему задом и начал загребать ногами, зарывая обидевшую его железяку. «Все, все!» оттащил я его в сторонку. «След!» Он понял меня правильно, покрутился на месте и уверенно повел нас в дремучий лес. Как я и думал, идти было недалеко. Мужик ведь ягоды собирал, зачем ему забираться на сотни километров в тайги? Ррр! Низко зарычал шарик, еще на подходе к месту, пригнувшись, словно для броска. «Тихо, тихо!» Погладил я его по вздыбившейся холке, и мы ползком, по-пластунски, подобрались ближе, Торчали наши головы из малинника на краю оврага. Так бы нас давно заметили, но загодя накинутая маскировка второй ступени делала свое дело. Жаль, долго ее держать не получится. Силы, словно вода, сквозь пальцы уходят. Странно. И что же здесь секретного? Не мог я понять, крутя головой по сторонам. Обычный лагерь на несколько больших палаток, накрытых маскировочной сеткой. Человек сто военных. Ходили они в камуфляже и с оружием в руках переговариваясь. На краю прогалины стояли боевые вертолеты. «Торопитесь, раздявы, нам еще барахло яйцеголовых собирать!» Кричал на солдат молодой лейтенант, поторапливая. Лагерь сворачивался. Время маскировки подходило к концу. Я уже думал, что ничего путного не увижу. Как из палатки с краю начали выходить люди в противогазах. Та, в отличие от остальных, была герметичной, медицинской. Командный окрик, и лейтенант погнал солдат внутрь. Через минуту они вышли, таща в руках тачки полные, пригляделся я, трупов. Вот черт! Торчали в разные стороны руки, ноги голых мужчин, женщин и детей. Один, два, три, десять, считал я, постоянно сбиваясь. Теперь понятно, зачем та яма с краю лагеря. Сваливали они в нее мертвецов, пока не заполнили до краев. Сержант, Махнул рукой, давая добро лейтенант, и стоящий в сторонке солдат с монструозной установкой в руках заполнил могильник огнем. «Надо убираться отсюда», — протащил я заскулившего обса сквозь кусты подальше от этого места. «Выяснять, чем тут занимались ученые, нет никакого желания. Как и сгореть под струей пламени из огнемета. Но дядьке я позвоню. Расскажу, что видел».